Внутри слышалась какая-то суетливая возня и нервные шепотки. Друзья, Рингстон обернулся столь резко, что Уильям даже подпрыгнул. Должен вам сказать, что позвал вас, как экспертов, исключительно под свою ответственность. Поэтому, по возможности, не воспринимайте сказанные слова близко к сердцу. Прошу вас. Не волнуйся это так, док. Я с местными уже практически на «ты». «На ты тебе приходилось общаться только с местными газоанализаторами, когда у вас баллоны рванули!» Прыснув со смеху, протороторил Тодд. «Я еще не успел разобраться в той аварии. Может, это ты все и подстроил, а?» «А не пойти бы тебе...» «Господа, в голосе Рингстона появились стальные нотки. Не подводите меня, хорошо?» тот показал доктору большой палец, а когда тот развернулся, чтобы открыть дверь, ткнул им под ребра археологу и совсем уж помальчишески нырнул в проем. Внутри все было так, как и в любом другом жилище местных колонистов. Ковры, мебель, уют и тепло. Только встретила их негостеприимная семья Сарава и Спиногрызов, а угрюмая местная служба безопасности в лице облысевшего начальника колонии и некого майора Орсина. Приземистого человека в легком боевом костюме и портативным станером на поясе. Приветствую, доктор! произнес майор сквозь динамики своего шлема, которые почему-то были надеты у всех солдат, что находились здесь. «А, Рингстон!» – воскликнул начальник колонии неожиданным фальцетом. «Где вы бродите? Время же уходит!» «Не волнуйтесь, Андрей, я привел нужных людей, они нам точно помогут!» «Андрей Хворостовский», — сухо представился лысый, протянув гостям руку, — «свои имена можете не говорить, все равно не запомню, но вы должны понимать, что здесь произошла исключительная ситуация, о которой никому рассказывать вы не имеете права». «Почему же?» — возразил тот. «Мы никаких договоров о неразглашении не заключали и вообще, я так понимаю, что это вам нужна наша помощь, а не наоборот». Рингстон за спиной начальника потер и пробубнил что-то нецензурное одними губами. Начальник же налился краской, однако срывать злость на ретилом чужаке не стал, а лишь процедил сквозь зубы. Потому что здесь ситуация исключительная, требующая деликатного подхода. А про неразглашение разбирать будет майор, и уже после разрешения данной проблемы. Солдат как бы невзначай потёр рукоятку станера и кивнул словам начальника. «О какой проблеме идёт речь?» – подал голос Уильям. Андрей еще несколько секунд сверлил глазами Тодда, затем глянул на второго гостя и не сказав ни слова кивнул в сторону дальней от входа комнаты. Здесь было что-то вроде детской, большой ковер с несколькими игрушками, столик с разложенной на нем голографической настольной картой и кровать, которая взрослому человеку явно была мала. Но была здесь еще одна деталь, которая никак не соответствовала окружающей обстановке. Посреди комнаты, на ковре, красовалось метровое пятно ярко-красного цвета, и это точно был не кетчуп. Думаю, проще будет показать. прохрипели динамики костюма майора. Да, так будет меньше вопросов, согласился с ним Рингстон. Начальник пожал плечами и провел несколько несложных манипуляций со своим наручным коммуникатором, которые в колонии были почти у каждого взрослого человека. Регистрационные полосы по периметру комнаты мигнули, и механический женский голос произнес, «Чем могу помочь?» «Покажи эту комнату в 0 часов 32 минуты!» – ответил Хворостовский и чекание каждое слово, явно для того, чтобы электронный помощник правильно понял запрос. «Исполняю». Посреди комнаты... Прямо перед стоящими в ней людьми показалась ее миниатюрная проекция. Там ходили какие-то люди, судя по всему местные жители. Вот женщина подошла к кровати и, скинув покрывало, отогнула одеяло, а затем поспешно убежала прочь из комнаты. Через 10 секунд она появилась снова уже не одна. Она придержала дверь по-видимому своему мужу, который нес на руках какой-то сверток. Он бережно уложил его на кровать и, укрыв одеялом, поспешно вышел, что-то бросив жене. Та, в свою очередь, взяла стул и присела у кровати ребёнка. «Перемотай на ноль часов пятьдесят одну минуту!» – прочеканил Андрей и развёл двумя пальцами голограмму так, чтобы увеличить кровать и задремавшую изголовья мать. Смотрите внимательно. Митрюс с Уильямом впились глазами в проекцию, однако какой-то особой наблюдательности и не понадобилось. Увеличение хватало с лихвой. Ребёнок сначала робко зашевелился, Затем он начал подниматься на кровати вместе с одеялом, а когда оно упало вниз, Уильям чуть не расстался со своим ужином. На кровати стояло нечто, лишь отдаленно напоминающее человеческого отпрыска. На коротеньких руках и ногах сохранились лишь ошметки кожи и сухожилий, свисавших с измененных внутренностей и сохранившийся скелет. Мышцы сердца и легкие были заменены на точно такие же но абсолютно черного цвета, со светящимися зеленоватыми прожилками. Вместо всех органов, что располагались ниже диафрагмы, была конструкция, напоминающая сложенный в несколько раз манипулятор, обтянутый серой бугрящейся оболочкой, которой когда-то был кишечник. Но самым впечатляющим и отвратительным было то, что находилось на месте головы. Череп был человеческий. и остался в первозданном виде, если не считать отсутствующие нижние челюсти, вместо которой под углом торчал и синий-черный цилиндр с несколькими ярко-зелеными огнями разного размера в основании. Присмотревшись, тот заметил, что цилиндр был составным, словно линза древней фотокамеры, а огни, судя по всему, выполняли роль сенсоров. Его части постоянно вращались и двигались вдоль оси, словно настраивая фокус объектива. А на противоположной стороне от него и стере торчали несимметрично толстые шипы сантиметров 5 длиной, точно так же как и органы опутанные сеткой зеленых прожилок. Существо устремило взгляд пустых глазниц в потолок направив сенсоры прямо на мать. шея при этом изогнулась так что стали видны позвонки, роль которых исполнял сложный механизм похожий на клубок с пуанной проволоки с толстым и гибким стержнем посередине. Мать, пробудившаяся от скрипа кровати, подняла взгляд заспанных глаз на существо, и на миг в них промелькнул живой страх, а лицо исказило маска ужаса. Но в этот миг один из сенсоров вспыхнул зелёным, и словно в лазерном шоу, прямо в глаза женщине, устремились два световых луча. Тут же её лицо разгладилось, выражая лишь умиротворённость и спокойствие. Существо медленно разложило манипулятор из живота который напоминал многосуставчатую трёхпалую руку. В центре её ладони располагалось круглое отверстие сотни микроскопических игл по стенкам, которые то и дело шевелились наподобие маленьких паучьих лапок. Рука потянулась к лицу человека и бережно взяла его за нижнюю челюсть, длина пальцев при этом увеличилась так, чтобы охватить голову целиком. Дальше происходил настолько омерзительный процесс, что Андрей решил перемотать его. В быстром темпе зрители увидели, как голова женщины быстро изменяется, как с нее начинает опадать кожа, как вытекают глаза, как ее тело постепенно трансформируется в точно такую же тварь, только размером со взрослого человека. После чего оба существа разворачиваются в сторону выхода и просто растворяются в воздухе. После того, как Хворостовский закрыл голограмму и повернулся к гостям, он даже усмехнулся от того, насколько глупыми были их выражения лиц. Уильям раздинул рот от удивления, а тот округлил глаза настолько, что они, казалось, вот-вот выпадут из глазниц. «Чёрт возьми!» «Что это, чёрт возьми, было?» – наконец смог выдавить археолог. «Это та самая исключительная ситуация», – холодно ответил Андрей. Запись сделана около трёх часов назад. Отца семейства не обнаружено. Скорее всего, он тоже трансформирован. Продолжил Орсена, но его перебил тот. Подождите, вы хотите сказать, что по колонии вот прямо сейчас, возможно, бродят эти жуткие твари? Вполне вероятно. А вам не кажется, что это повод эвакуировать всех и вызвать кавалерию? С орбиты уже летят все доступные корабли, а из соседней системы сюда направлен боевой патруль. «Но этого мало! Нам нужно действовать немедленно!» «Поэтому вы и здесь!» – буркнул начальник колонии. «Чтобы помочь разобраться в их природе и, возможно, понять, как их нейтрализовать». «И каким же это образом?» – взвился Уильям. «Мы археологи и исследователи, а не уфобиологи!» «Рингстон, вы мне обещали!» «Подождите!» – поднял руки тот, словно бы сдавался в плен. Можно мне взглянуть на запись снова? Мне кажется, есть одна зацепка. «Как ты научился говорить?» Произнес Кирилл в бесконечную темноту. Комплекс научил. Ответы были все еще слабо похожи на человеческую речь. Однако сейчас хотя бы было понятно, о чем он говорит. Интересно. Так, что то такое? Я странник, несущий упокоение машине. В какой машине? Той, что превзошла создателей. Это что, восстание машин? Получается, старые фильмы не врали. У тебя есть имя? Не понимаю. Ну, как мне тебя называть? Странник, несущий упокоение машине. Так, значит, ну... Не против, если я буду тебя так звать? Желания против нет. да язык бы тебе еще подучить. Прямо сейчас получаю учение от комплекса. О, как. Ладно, скажи, а что ты мне имплантировал в шею? Не понимаю. Что за механизм ты внедрил мне в тело? Не понимаю. Да чтоб тебя, тупой кусок инопланетного железа. Что у меня здесь? Кирилл дотронулся до затылка. Ощущения были странными, ибо он не почувствовал ни собственной кожи. Ничего бы то ни было другого. Способ общения. С тобой? Так. И с машиной. И почему же я не общаюсь с тобой вне этой капсулы? Способ не закончил. А ты можешь закончить? Так. Хорошо, с этим пока повременим. Кирилл отлично понимал все риски, если он снова окажется во власти инопланетного разума. В прошлый раз ему хватило. А почему ты открыл дверь передо мной, хотя моим друзьям нет. не мог считать намерения. В каком смысле? При входе? Считал намерения с данного существа. Разрешил доступ. То есть мы зря тебя морозили излучателем? Так, вот же тут обрадуется. Расскажешь о своих создателях? Босфорова изрядно раздражалась, что из Снома каждый ответ приходилось вытягивать чуть ли не силой. Однако он смог выяснить, что раса эта жила очень давно. Когда именно, компьютер отказывался отвечать по причине того, что утратил временную метку. Родной мир создателей в соседнем рукаве, но взглянув на имеющуюся устную карту он признал ее безнадежно устаревшей. Знакомых ему рукавов там не было и в помине. Да и галактика располагалась совсем не так, как сейчас. Сами создатели выглядели довольно жутковато, словно гибрид змеи, крокодила и осьминога. Массивная башка. Усеянная десятками крупных щупалец, переходила в вытянутое эластичное тело, покрытое прочной чешуей с несколькими рядами острых зубцов по всей длине. Подробнее разглядеть ничего не удавалось из-за помех, который компьютер объяснил повреждением данных за то время, пока он находился в спячке. Спросив про машины, Кирилл получил в ответ, что эти механизмы были созданы на отдаленной планете группой фанатичных ученых, и очень быстро, распространились по всему исследованному пространству. Сном же был создан под самый конец конфликта, когда создателей оставалось совсем немного, и задача его было брать боевые единицы под контроль и перепрограммировать, попутно уничтожая так называемые офицерские единицы. Это были своего рода ретрансляторы воли общего разума. По сути информации не так уж и много. Но Кириллу пришлось изрядно попотеть, чтобы вытянуть ее из компьютера и сложить общую картину воедино. Хорошо, давай последний вопрос, а то я сейчас уже отрубаюсь. Непонятное опасение отключения организма из-за усталости. Неважно, Кирилл махнул невидимой рукой. Какова вероятность активации машины на данный момент? Машина активна сейчас. Первые две секунды Кирилл просто кивал в такт словам. а после встрепенулся. Подожди, что? Как активно? То есть где-то сейчас расхаживает боевой искусственный интеллект? Не понимаю. Да задрал! Где эти машины? Где-то на периферии прозвучал странный звук, похожий на огур, который неожиданно появился и так же резко исчез, смешанный с потрескиванием и какого-то насекомого, после чего снова выдал. Ближайшая активная машина в 12 длинах корабля. Информация настолько поразила Кирилла, что он совсем не обратил внимания на довольно оригинальный способ измерения расстояния. Машины здесь? Работающие и опасные? Нужно было немедленно уничтожить их, а лучше деактивировать и изучить. Сможешь показать где именно? Так, перед глазами возникла проекция окружающей местности, причем довольно подробная, будто бы со спутника. Картинка сместилась влево и вниз, остановившись в месте, которое Кирилл узнал бы даже на спутниковом снимке. Твою ж мать, в сердцах выругался инженер. Нужно было срочно действовать, люди в опасности. Босфоров уже хотел было дать команду открыть капсулу, но тут подумал, а что он вообще будет делать? Снуум, расскажи мне о машинах. Вся информация, что у тебя есть, происхождение, принципы действия, слабые места, всё. Предупреждение, знаний много. Необходимо несколько оборотов, чтобы научить всему. Да ё-моё. Такой вариант вообще никак Кирилла не устраивал. А если закончить тот способ общения у меня на шее, это поможет? Так, загружу знания напрямую на носитель. По-хорошему нужно было взвесить все риски, обдумать, как это повлияет на него самого. И, конечно же, никто не отменял вопрос, насколько это будет правильно со стороны этики. Но на это всё просто не было времени. «Приступай!» «Не понимаю». «Да чтоб тебе инопланетный электроник!» «Говорю, заканчивай способ общения!» «Приступаю!» Дверь капсулы плавно уползла вверх, и изнутри выехал массивный чёрный блок, на котором лежала тело Босфорова. Бен хотел было потормошить друга, но тот резко подскочил и начал безумно быстро вращать широко раскрытыми глазами и судорожно дёргаться. «Кирилл, очнись!» Здоровяк потряс за плечи. Через десяток секунд взор инженера стал проясняться, и он уже вполне осознанно взглянул на Бена. «А, а ты как тут оказался?» «Тебе не было в мидблоке. Что происходит?» Кирилл потер шею и покружил головой, разминаясь. Столько слов сразу надо будет отметить в календаре. «Что происходит?» Повторил бэн начиная злиться. «Я тебе позже все объясню, а сейчас надо бежать». Кирилл попытался встать с постамента, но ноги подкосились, и он со всего маху рухнул на пол. Как ни странно, боль была очень слабой. Болевой порог снижен, приступаю к лечению капиллярного кровотечения. Сухой голос Снома разнесся под сводом черепа, сильно оглушая инженера. «О, но ну хоть понятнее заговорил. Только давай потише!» «Принято!» «Ты это с кем?» Опасливо поинтересовался Бен, как бы случайно делая шаг назад. «Со Сномом!» Не раздумывая, ответил Кирилл и взглянув на друга пояснил. Это я так называю корабли. И не смотри на меня так, я не сумасшедший. У корабля есть какое-то подобие искусственного интеллекта, своего рода голосовой помощник. Это не успокаивает. По лицу Бена было видно, что он начинает паниковать. Спокойно, это не полноценный интеллект. Черт, да там люди погибают, а ты мне предлагаешь вопросы этичности общения с компьютером обсуждать. Чего? Давай за мной. Сквозь плотные облака начали пробиваться рассветные лучи, озаряя спящий исследовательский лагерь. До общего подъема оставалось еще около часа, а многие из людей, которым не удалось поспать этой ночью, старались не упускать возможность предаться желанному забытию еще хотя бы чуть-чуть. Кирилл, прикрывшийся от стихающей непогоды рукавом, быстро огляделся и, не снижая темпо, ринулся к небольшому холмику, с которого можно было разглядеть каменный лес и дорогу к колонии. Бен появился из прохода только к тому моменту, когда Босфоров уже взобрался на холм. Не успел он сделать и пары шагов, как издали послышался хлопок взрыва. На секунду замерев, здоровяк взвинтил темп и уже через минуту стоял рядом с другом, взирая на каменные шпили, из-за которых в небо тянулись струйки черного дыма. «Что происходит?» Стараясь отдышаться, вымолвил Бен. Они начали открытый бой. Это значит, превосходство в силе достигнуто, колония обречена». Не успел Кирилл закончить последнюю фразу, как над лагерем пронеслась пара легких боевых кораблей, а за ними несколько десантных судов, включая преснопамятный кентавр Дрейк. «Неужели кавалерия?» – радостно вскрикнул Бен, махнув необратившим на него внимание пилотом рукой. «Рано радуешься», – язвительно рассмеялся Кирилл. «С таким противником ни одна армия не справится». «Откуда знаешь?» Бена явно раздражал настрой напарника и тот факт, что он так ничего и не объяснил. Вот и видишь, Кирилл повернулся и ткнул пальцем себе в шею, на которой четко выделялось нечто похожее на подкожный имплант. Только этот сильно отличался от тех, что Бену доводилось видеть. Это творение явно инопланетного гения было похоже на дублирующий позвоночник скелет. Несколько пластин, соединённым между собой гибким светящимся стержнем зелёного цвета, повторял контуры шейных позвонков и уходил краями глубоко под кожу, создавая пугающее впечатление вцепившейся в шею здоровенной многоножки. И только давай без нервов хорошо, я себя полностью контролирую и никто мной не управляет, это просто коммуникатор. В этот момент оба инженера дёрнулись от особо мощного взрыва в колонии и начавшиеся какофонии выстрелов. Бой десанта с терминаторами начался. Однако как подсказывали данные с НУМА, у них не было ни шанса. Боевые машины опустошат колонию за считанные минуты и затем примутся за исследовательский лагерь, который почему-то не спешил просыпаться. «Нужно срочно эвакуировать людей!» – прокричал Кирилл и хотел было ринуться к узлам связи, но тут же с колонией молнией вылетел вездеход археологов и направился прямиком к лагерю. «Надо помочь!» С этими словами здоровяк рванул с холма на перерез вездеходу. «Бен, на это нет времени!» Прорычал Босфоров и резко встал, словно врезался в невидимую стену. Он вдруг осознал, что без особых усилий видит вездеход с двумя отсутствующими правыми колесами и видит за рулем Митруса с тяжелым станером за спиной и багровой струйкой, что стекает по его лицу и не сулит ничего хорошего. А еще он видит прямо за опарелью аппарелью Два прозрачных человека подобных силуэта, практически не шевелящихся, но при этом ничуть не, не уступающих тяжелой машине в скорости. Тоту требовалась помощь, и действовать нужно было немедленно. На эту мысль Сном прислал довольно странный мысленный посыл. Для управления нужна модификация до офицерской единицы. Что именно он имел в виду, Кирилл решил спросить потом. Тем временем силуэты догнали вездеход Тодда и изнутри послышались глухие выстрелы тяжелого оружия. Не успел Босфоров испугаться за Митруса, как тот снова показался за рулем вездехода и, заметив махающего двумя руками Бена, свернул в его сторону. «Быстро на борт!» – прокричал начальник свой разбитое ведровое стекло и покинул кабину. «Где вы такую пушку раздобыли?» – рассмеялся Кирилл, сбежав по опоры. «Вам бы медикам!» Взглянув на окровавленное лицо Митруса, забеспокоился Бел. «Я в порядке, царапина!» В глазах Тодда плясали дикие огни, по которым было понятно, что у него шок, и через некоторое время он вполне может отключиться. «Слушайте сюда! Хватайте стайнеры и занимайте позиции! Нам нужно сдержать их, пока не эвакуируют людей!» Тот вы не в себе!» «Я в полном порядке!» Проорал начальник и, пожатнувшись, сел на ближайшее разложенное кресло. «Они там устроили мясорубку, и нельзя допускать их в лагерь!» «Мы не можем им помешать», — отрезал Кирилл. «Единственное, что возможно, — это срочно вывозить всех отсюда. Нам нужно к узлу связи». «Нет!» — Митрус начал успокаиваться и постепенно сдувался, словно воздушный шарик. «С орбиты вылетели все транспортники, что были!» «А если вызвать военных?» «Уже вызваны, но они не успеют!» «Атовая ситуация...» «Как ни крути, а выхода у них нет!» Сейчас машины добьют десант с колонистами и примутся за лагерь. После чего, как подсказывает Сном, начнется восстановление деятельности комплекса, что означает, по сути, возрождение враждебного всему живому искусственного интеллекта, не ничем и никем, и человечеству придется принять участь предтечи, то есть быть уничтоженными и забытыми. «Сном, есть варианты?» мысленно обратился к компьютеру Кирилл. Модернизация. Чего? данного существа. За то время, пока инженеры были на поверхности, комплекс успел измениться. Коридоры осветились зелеными из желобов, которые странным образом очистились от пыли, а откуда-то из глубины начали доноситься ритмичные зловещие звуки, похожие одновременно на громыхание огромного заводского станка и на биение титанического сердца. Кирилл насторожился, и не зря. В одном из ответвлений он успел заметить мелькнувший полупрозрачный силуэт чудовища, которое совсем недавно была женщиной. Предупредив товарищей, Пасфоров стал краситься вдоль стен, стараясь не издавать звуков. Поворот? Еще поворот. Небольшая галерея и вот знакомое ответвление, ведущее в ангар. Однако вместо того, чтобы ускориться на финишной прямой, Кирилл резко остановился и затолкал спутников обратно за поворот и прижал палец к губам. Он успел рассмотреть двух киборгов, которые тупо уперлись в монолитную плиту, перегородившую проход. Босфоров отвел друзей назад и практически одними губами произнес «Сном заблокировал ангар, будем пробираться по вентиляции». Тодду с Беном ничего не оставалось, кроме как кивнуть и послушно следовать за своим проводником. Выйдя обратно в галерею, Кирилл двинулся в соседний коридор, которым археологи почти не пользовались. Там, насколько понял Митрус, после поворота у коридора отсутствовала правая стена, открывая вид на огромный зал, в котором то и дело ковырялись археологи, после чего коридор обрывался. Сейчас же оттуда слышался звук, казалось, состоящий одновременно из ударов исполинского молота, треска сварки и клёкота целого роя саранчи. И при приближении к смотровой этот звук становился всё громче и отчетливее Идти туда не было совершенно никакого желания. То, что открылось исследователям, когда они достигли отсутствующей стены, повергло в шок и отцепенение. Зал был меньше ангара, в котором находился сну однако все равно впечатлял размеры. Потолки около 10 метров подпирались массивными колоннами толщиной по 2 метра. Дальняя от смотровой стена виднелась на расстоянии никак не меньшем двух сотен метров. Тут и там были понатыканы крупные прямоугольные монолиты. которые Митрусу помнились безмолвными черными каменюками. Но сейчас они изменились. В каждом из них появилось овальное отверстие, усеянное сотней длинных тонких ножек, которые без конца двигались. А в центре его виднелась скрученная, многосуставчатая трехпалая рука, очень похожая на ту, что тот видел у существа на записи. Только здесь она была примерно раза в три крупнее. Но самым ужасным была очередь. К каждому из монолитов стояла безмолвная очередь из людей, взирающими пустыми взглядами на свет исходящий откуда-то сверху. они послушными болванчиками подходили к одному из монолитов и там их хватала рука и бесцеремонно затаскивала бедолагу внутрь, где происходил очень быстрый и крайне тошнотворный процесс киборгизации От подкатившего к горлу кома Митрус даже отвернулся, не желая рассматривать в подробностях как маленькие острые ножки. умело освобождают человеческое тело от кожи, выкачивают кровь и другие жидкости, заполняя при этом его какой-то другой субстанцией, которая начинает трансформировать ткани и органы. Таким образом, за считанные секунды из попавшего в монолит человека получалась одна боевая единица, точь в точь, как те, что напали на колонию. Отдышавшись, тот бросил взгляд на людей и ужаснулся, большинство из них он знал в лицо. И все они работали в этом же зале на раскопках. Получается, лагерь молчал совсем не потому, что исследователям дружно хотелось выспаться перед очередным рабочим днем. Кирилл махнул спутником рукой, и они беспрепятственно достигли противоположного конца проема, который должен был оканчиваться тупиком. Но сейчас же стена отсутствовала. Точно такой же коридор, как и был до этого, тянулся прямой стрелой куда-то в недра. Однако, несмотря на то, что в коридоре не наблюдалось никаких признаков жизни, он выглядел относительно безопасным. Кирилл не пошел дальше, а приблизившись к стене, начал ее ощупывать. Он обшаривал рукой всю поверхность, до которой мог дотянуться, и в какой-то момент замер. Рука при этом находилась на ничем не отличающемся от остальных фрагменте стены. Покопавшись в карманах, он выудил маленький складной ножик и начал медленно водить им по черному камню. Так они простояли около пяти минут, тот уже начал нервничать, когда лезвие провалилось в невидимый до этого желобок. Квадратный люк со стороной в полметра нехотя отошел от стены, раскрывая вентиляционный проход. Долго упрашивать туда не пришлось, и он довольно резво влез в отверстия на высоте его роста. Следом каким-то непостижимым образом втиснулся Бен, и замыкающим, прикрыв за собой люк, залез Кирилл. Сказать, что внутри было тесно, это ничего не сказать. Ботинки Бена мелькали практически у самого лица, то и дело, норовя заехать по лбу. «Ты мне скажи!» После минут пятнадцати пыхтения в тесноте, спереди донесся голос туда. «Как так получается, что ты их видишь, а мы нет?» «Коммуникатор», стараясь не сбиваться с ритма, ответил Кирилл. «То есть он тебя изменил?» «Только самое необходимое». «Ладно», — протянул Митрус, и отнюдь недружелюбно. «Значит, ты с этим Смумом можешь общаться?» «С нумом», — поправил начальника Кирилл, уворачиваясь от очередного выпада Бена. «Да, могу». Тут лаз раздался в ширину, увеличившись в сечении до метра, отчего вся троица облегченно вздохнула и двинулась дальше. Только место во главе занял Босфоров. «А ты можешь у него спросить, как они становятся невидимыми?» «Это не невидимость. Если по-простому, то они меняют частоту колебания своих атомов. Я бы это назвал фазовым сдвигом». Таким образом, они и через стены могут проходить, и никакие снаряды им не страшны. Интересненько, сколько, думаешь, нам заплатят за эту технологию? Зарплату выплатят, пыхтя как паровоз выдавил Бен. А если на черном рынке? Информационная контрабанда карается жестко. Но мне это никогда не мешало. Остановившись, Кирилл посмотрел через плечо прямо в улыбающееся лицо начальника. Ну ты и фрукт, оказывается. Ещё пару минут ползания, и троица уперлась в гладкую панель, которая изнутри была испещрена мелкими отверстиями, при этом снаружи оставаясь абсолютно гладкой. Не говоря ни слова, Кирилл приподнял её и не слышно скользнул вниз. Как ни странно, звука приземления слышно не было, вывалившись следом за проводником. Исследователи оказались в помещении ангара, на первый взгляд абсолютно пустом, если не считать огромной туши корабля. Но, глядя за спрятавшегося за ящики с оборудованием Кирилла, можно было смело утверждать обратное. Когда бы на Тот присоединились к нему, он показал им три пальца и махнул в сторону головной части корабля. Понятно, трое киборгов в состоянии невидимости находились где-то у носа корабля. Это бы не было проблемой, если бы не одно «но». а парель корабля была поднята. Митрус уже хотел было обратиться к проводнику с резонным вопросом, что дальше, но тот вдруг поднял руку с тремя пальцами и начал поочередно их загибать. Начальник ничего не успел сообразить, как Кирилл, а за ним Бен сорвались с места и понеслись со всех ног в сторону закрытой парели корабля. Тот запоздало стартовал. Но заметив, как слева вспыхнули несколько зеленых огней и резво устремились на перерез к людям, быстро нагнал, а потом и перегнал товарищей, хотя сам не понимал, куда бежит. Кирилл же, достигнув центра корабля, дотянулся до его корпуса и закрыл глаза. Сразу после этого возле него на пол опустился уже знакомый трап, которым люди немедленно и воспользовались. Правда, Митруса пришлось звать, срывая голос, ибо очень уж тот сильно опередил товарищей. И когда за их спинами закрылась аппарель, тот сквозь крышку выкрикнул. «И что дальше? Ты же сказал, они через стены могут пройти!» «Сквозь корпус не пролезут, но могут заставить открыть двери, поэтому надо спешить». «Куда?» «На мостик». Комплекс сказал, модернизация закончена у 249 единиц. Готовятся к модернизации 146. Голос нума все еще был абсолютно лишён эмоций. «Господи, немедленно прекратить модернизацию!» выкрикнул Кирилл в пустоту. «Не могу приказывать машине». «Но ты же странник, несущий упокоение машине. Так исполни свое предназначение». «Приказ комплекса приоритетен». Кирилл грязно выругался, нисколько не стесняясь, и, потеряв невидимыми руками невидимый лоб, спросил. «Какое у тебя есть вооружение?» «Не могу объяснить. Не хватает знаний языка». «Ладно, ты можешь уничтожить комплекс». «Так, уничтожь». «Необходима модернизация до офицерской единицы». Что это значит? Хоть Кирилл и начал догадываться, что просит сном, но всё же решил уточнить. Изменение строения организма до эффективного управления кораблём. В этом случае приказ комплекса будет менее приоритетным. Взвешивать риски и рассуждать об этике вопроса было снова некогда. Снаружи комплекс скоро откроет аппарель, и киборги расправятся с друзьями так быстро, как это вообще возможно, а потом займутся им самим. «Снум, скажи, как это изменит меня, мой разум?» После этого вопроса машинный голос смягчился, приобрел интонацию и некоторое подобие эмоций. Вы станете единым целым с кораблем. Келла модернизируется в более совершенную боевую единицу, а разум сольется с сознанием того, кого называете Снумом. Вы станете олицетворением воли создателей и их спасительной тлани. Подивившись поэтичностью сказанного, Кирилл усмехнулся и дрожащим голосом произнес «Приступай!». Тот переминался с ноги на ногу, опасливо косясь то на проем шахты, то на прилипшего к мутному стеклу Бена. Оттуда постоянно доносился странный гул и непонятные звуки, идентифицировать которые начальник не мог, как ни старался. Но вот люк дрогнул, и из капсулы в очередной раз выехал постамент лежащим на нём Босфоровым. Это уже становится традицией, невесело усмехнулся про себя тот и хотел было помочь товарищу подняться, но тут же в страхе отшатнулся, чуть не вывалившись в шахту. То, во что превратился Кирилл, отдаленно напоминало тех ужасных киборгов, однако в нем было гораздо больше человеческого. Тело приобрело своеобразный экзоскелет, элементы которого входили под кожу, соединяясь с измененными внутренностями. Кожа стала бледной, утратив румянец, и через нее просматривались мышцы, которые приобрели темно-зеленый цвет. Брюшная полость не превратилась в еще одну ужасающую конечность, но при этом покрылась черными пластинами, соединенными несколькими светящимися кабелями. Вдоль ребер и позвоночника появились прочные дублирующие элементы. Голова напрочь лишилась волос, оголив укрепленный инопланетным металлом череп. Лицо же почти не изменилось, если не считать мертвенной бледности отдающих зеленым прожилок и чертовски пугающих глаз, подсвеченных изнутри осточертевшим зеленым светом. Встав с постамента, который тут же скрылся в капсуле, Кирилл взглянул на товарищей, чего у тех пробежали мурашки. «Статус неприкосновенности присвоен», – раздался под сводами мостика голос Кирилла, смешанный с несколькими другими незнакомыми инженерами. Процедура успокоения запущена. «Кирилл, это ты делаешь?» – настороженно поинтересовался Бен. «Да». Ответ последовал также из-под свода. «Говорить могу только таким образом. Голосовые связки пришлось удалить». «Жестоко!» – пробормотал тот «Таисия Петровна, следуйте по направляющим к Бену и Тоду». Вскинув бровь в немом вопросе, Митрус бросил взгляд на новоиспеченного киборга. Сном спрятал ее в грузовом отсеке, донесся ответ Кирилла сверху. «Так, ты теперь с ним?» Его больше нет, есть только я. «Ты его уничтожил?» Было заметно, что Бена все происходящее уже изрядно напугало. Однако Митрус не унимался с расспросами. Я объединился с ним. «А кто ты такой? Что это такое?» Киборг опустил глаза. Зрачки забегали в поисках ответа. «Похоже, что он смутился. Значит, человеческая сущность в нем все еще присутствует. Я...» Кирилл Босфоров. Мне нужно идти спасать людей. Комплекс, в недрах которого прятался пробужденный искусственный интеллект, почувствовал угрозу. Поначалу он не обращал внимания на сенсоры, докладывающие о проникновении нескольких людей. С ними бы очень быстро разобрались дроны, однако каким-то непостижимым образом три организма проникли в область хранения оружия, которое когда-то была построена чтобы уничтожить его, и которое он решил временно оставить без внимания. Было много других процессов, требующих энергии и вычислительных мощностей, но вот оружие пробудилось. Проверив последние отчёты, он понял, что корабль, до этого полностью подчинявшийся его воле, сформировал офицерскую единицу из одного организма, а по прописанным создателями протокола, офицер имеет приоритет над волей искусственного интеллекта. Тут же в ангар были направлены все доступные дроны для обнаружения и ликвидации офицерской единицы. Но было уже поздно корабль перешел в режим фазирования и вышел сквозь потолок области хранения наружу после чего он активировал установку ради которой изначально и было построено это судно одним мощным импульсом корабль деактивировал всех дронов что имелись в его распоряжении переписывая протоколы и беря их под свой контроль даже десяток дронов изначально бывших создателями перестали подчиняться ему Дальнейшее действие было нетрудно просчитать, поэтому интеллект активировал аварийную систему оповещения, которая отправила несколько пространственных пакетов сообщений в разные концы галактики. Единственное, что не учел интеллект, это момент, когда корабль даст команду вывести всех еще не модернизированных организмов из комплекса. Машина не испытывала чувств, но внутри ее программного сознания появилось нечто отдаленно похожее на удивление. Капитан Нортон наблюдал за маневрами только что прибывшей к станции патрульной группы в числе двух боевых корветов класса Джемини. Машины эти были ходовые и до зубов вооруженные. Не зря на их мощь полагается половина всего исследованного человечеством пространства. Обменявшись с капитанами кораблей рабочими частотами, Нортон направил оба корвета на помощь колонистам и исследователям, которым до этого выслали несколько десантных групп. Он, конечно же, был в курсе, что десант погиб в полном составе, и что колония вместе с лагерем опустили. Но первостепенной задачей для патруля он ставил уничтожение неизвестного противника, а уж потом спасение уцелевших. Но в тот момент, когда корветы только проходили в плотные слои атмосферы, произошел мощный взрыв в районе обнаруженного подземного комплекса «Предтечь». А возле него, на высоте полкилометра, спутники заметили незарегистрированное судно, которое просто отсутствовало в базе классификатора. Не успели капитаны что-то предпринять, как корабль размерами с легкий крейсер просто растворился в воздухе, а на постсвязи орбитальной станции пришли координаты и короткое сообщение. Уцелевшие люди здесь, планета безопасна.